закричала мама в холодном гневе. «Как такое могло случиться? Чтобы Эниар первородного Неймарца достался землянке? Она кто вообще? Что она сделала, чтобы заполучить его? Как ты допустил подобное? Это же катастрофа! Это же полный провал всех моих планов, всех надежд!» Не стоит так драматизировать. Оля – прогнозист, по последней переброске попавший на Эндору. Она – сирота и невероятная умная девушка. И ничего она не делала. По сути, была против его введения. Но так получилось. И ничего это не разрушит. Я же не стану менее профессиональным или успешным от того, что обрету семью. Мама, твоя задача – принять этот факт и приготовиться к встрече с ней. Обсуждать свои решения я не намерен. Последнее я заявил твердо, с ноткой предупреждения в голосе. Но мама не пожелала ее расслышать, категорично заявив. «Сын, это разрушит твое будущее? Одумайся, вспомни, как прекрасна Неранда! Насколько успешным и перспективным был бы ваш союз!» В волнении взмахнув рукой, мама обреченно смирилась. «Пусть эта землянка остается, к примеру, на индоре Там, во время полетов...» Она всегда будет в твоем распоряжении. И если не афишировать этот факт, я уверена, все близкие и даже Ниранда закроют на это глаза. Раз уж в ней твой Эниар. Хотя в принципе не понимаю, как можно было совершить подобное. И появление детей у нее допускать нельзя. Одна мысль о том, что Ольга останется в глазах большинства окружающих свободной, а в один прекрасный момент я могу и вовсе потерять ее», – рождало в сердце чувство невыразимой ярости и боли. Удерживаясь от желания расколоть экран, сжал ладонь в кулак, впиваясь в нее когтями. «Это мое решение не подлежит обсуждению и пересмотру», – угрожающе отрезал я, давая понять матери, что она переходит допустимые границы. «Гояр, одумайся», – не менее грозно заявила мама. «Подобное сомнительное дополнение к тебе не стоит таких жертв!» «Тебе не понять, поэтому ты так категорично!» Сделал я попытку достучаться до неё. «Вы с отцом заключили договорной союз, поэтому вам неведомы ощущения пробуждения. Ольга уже неотъемлемая часть меня и моей жизни, и на этом мы закончим разговор. Сообщи новость отцу!» Я разорвал контакт, чувствуя, что слова родительницы усилили непонятную глубинную тревогу. Постаравшись собраться и приказав себе хотя бы до вечера не терять самоконтроль, отправился на мостик, проанализировать текущее положение дел. Но мысли о Боленьке не покидали. Стоило в рабочем процессе возникнуть паузе, как я тут же думал о ней. При этом отчетливо ощущая ее присутствие на корабле. Это как-то собственнически грело душу. Осталось еще заполучить до Ирану свои апартаменты, и полномасштабные осадные мероприятия с моей стороны тут же начнутся. И тогда держись, Оля. Дел было немало. Скопилось много донесений, а также требующих лично моего внимания и решения рабочих вопросов. А еще... Завтра корабль прибывал на базу, где предстояло высадить поток специалистов с предыдущей переброски. Плюс у меня был запланирован ряд мероприятий на время личного посещения базы моего ведомства. В связи с этим я задумался о Шейнагане. В тандеме с Олей он был более продуктивен, а с моей точки зрения, полезен еще и тем, что помогал ей грамотно организовать рабочий процесс и сумел найти к ней подход. Разобрался в ней настолько, что стал другом. После разговора с родительницей я в полной мере осознал всю сложность взаимоотношений Оли с окружающими, поэтому последний факт счел немаловажным. Определенно, моей Дейране будет психологически комфортнее работать и дальше в его обществе. Поэтому перевел в основной состав и его, уведомив кадровый центр о своем решении». А Эльдара отправил с распоряжением приказать торну задержаться с отбытием и завтра явиться ко мне на разговор. С приходом ночи вернулся к себе, но уснуть был не в состоянии. Ольга неимоверно притягивала, заставляя желать хотя бы увидеть ее. Душу разрывали противоречивые ощущения необъяснимой давящей тревоги и предвкушения восторга. Поэтому, бесцельно побродив по своим апартаментам, сам не заметил, как направился к ее каюте. По корабельному времени была поздняя ночь, и мой приход только помешал бы ей отдыхать. К тому же я обещал ей дать эти два дня. Но находиться вдали было невыносимо. Поэтому, усевшись под дверью, незамеченной ею, отделенной от меня дверной перегородкой, в попытке держать себя в рамках самоконтроля, Бороздя пол когтями, решил хоть так охранять ее сон, мечтая о том, что совсем скоро буду рядом с ней. Мысленно, связавшись с системой, приказал отключить вокруг меня любые формы наблюдения, а попытки членов экипажа спуститься сюда – блокировать. После чего успокоился и просидел под дверью до утра, чутко прислушиваясь, не доносятся ли какие-нибудь звуки из каюты моей Дейраны а также размышляя о дальнейшей стратегии своих действий. Утром, оказавшись на мостике раньше новой смены, погрузился в текущие дела, периодически прислушиваясь к собственному ощущению присутствия Оли. Мы почти подлетели к базе, и поток неотложных дел все возрастал. Помимо обычной текучки, необходимо было отобрать наиболее перспективные решения по ряду ключевых операций, и распланировать общую стратегию сбора разведданных на территории одной из соседних с Конфедерацией разумных рас. Поэтому, погрузившись в работу, я не сразу обратил внимание на возросшее чувство беспокойства, а когда заметил его, не сразу осознал, что оно имеет отношение к Оле. Когда же понял, что ощущаю ее как-то размыто, мгновенно приказал системе сообщить ее местонахождение – В ответ получил шокирующую новость. На Эндоре ее не было. Я застыл на месте, пытаясь абстрагироваться от гнева и неимоверного страха. Закрыл глаза и принялся быстро анализировать ключевые моменты своих дальнейших действий. Страшно было понапрасну упустить хоть миг. Ведь именно в это мгновение она могла подвергнуться опасности переориентировать все системы слежения на базе на выявление любой информации о Ольге, разослать системные запросы по всем кораблям и звездолетам, покидавшим в последние часы базу. После этого разослать аналогичные запросы с ее идентификационными данными по всем космическим кораблям, перемещающимся в любых направлениях в пределах данной системы. Всем системам слежения, на всех абсолютно планетах Конфедерации, перейти на режим выявления искомого объекта, об обнаружении сообщать сразу автоматически, привести в полную готовность все поисковые группы, отправить 38 кораблей по разным направлениям с готовностью немедленно стартовать на место выявления объекта. Одним движением, раскрыв данные по ее зарплатному счету. Убедился в том, что ровно сорок две минуты назад он был опустошен. Сбежала. Осознанно. Неужели тенарак был прав? Почему? Найду. Переверну каждую планетку в конфедерации, но найду. И тогда, Оля, разговор у нас с тобой будет. Только держись, какой он будет. Но подобные опасные поступки ты сразу совершать отучишься. Сорвавшись с места, побежал в каюту Тарна не задумываясь о том, какое впечатление произведу на него и окружающих. На Эндоре любые двери для меня были открыты, поэтому мое появление застало его врасплох. Впрочем, меня кое-что тоже изумило. В каюте, помимо шеи Нагана, обнаружился Олин-питомец, вальяжно раскинувшийся в кресле. Тарн точно знал о побеге. «Куда? И с какой целью она направилась?» Ледяным, угрожающе острым тоном, бросил я вопрос. Тарн судорожно вдохнул, понимая, что как никогда близок к выжиганию сознания, и качнул головой. «Она не сказала, чтобы не подвергать меня опасности. Попросила только заботиться об оболтусе». Тихо и испуганно прошептал он. «И я поверил, потому что это было на нее похоже». «Каюту не покидать!» «Со вчерашнего дня вы в постоянном экипаже Эндоры выполнять!» И, развернувшись, так же решительно покинул каюту потрясенного и напуганного торна «Умная у меня девочка, и сама так нелепо не подставилась бы и друга не подвела. Умная, но глупая, найду, получит феноменальный нагоняй для повышения рассудочной деятельности». Ужас за мою неразумную буквально связывал внутренности узлом, сжимая сердце и леденя душу. Только бы найти раньше, чем во что-нибудь влипнет.